Страница 830, письмо 331 Андрею Николаевичу Островскому, 1871 год, марта 14 -го, Ясная Поляна. «Милости вы, государь Андрей Николаевич! Петр Иванович Бартенев говорил мне, что вы были так добры предложить ему для меня дневник девушки 20-х годов, который находится у вас, примечание первое. Очень вам благодарен за то хорошее мнение, которое вы имеете обо мне, делая такое для меня более чем приятное предложение, и очень прошу вас прислать мне эти бумаги. По дружеским отношениям моим, с высокоуважаемым вашим братом, я считаю себя не совсем чужим вам, и потому прошу принять искреннее уверение в моем уважении и благодарность за ваше одолжение, примечание второе. Граф Лев Толстой. Примечание. Первое. Рукопись неизвестна. Второе. Драматургом Островским. Конец примечаний.